Все, что стало известно после двадцатого съезда, касалось в основном видных партийных, советских, военных деятелей, интеллигенции, а здесь захватывалось не завоев звено, маленькие, подчас совершенно незаметные люди, выдавались за крупных замаскированных противников советской власти. Газеты одергивали, предупреждали, навостряли: в какой-то области недостаточно энергично ищут, там-там молодушествуют и так далее. вверх выползали те, кто больше разоблачил, арестовал, осудил, выслал. Подшивки двадцатых и подшивки сороковых. Перестраховщики изымали их из доступного оборота. Их не выдавали в библиотеках без специального разрешения и после двадцатого съезда партии. Но разве это допустимо знать собственную историю по чьему-то разрешению или лишь узкому кругу лиц? Наша история это мы сами. На долю моего поколения пришлась череда сложнейших, а подчас и трагических перемен, но ничто не погасило в нас веры. На одном из заседаний редакционной коллегии редактору отдела пропаганды Юрию Константиновичу Филановичу было поручено подготовить биографические очерки о выдающихся деятелях страны, павших жертвами культа личности, либо вычеркнутых из нашей истории по субъективным причинам. нам казалось важным чтоб читатели в особенности молодые знали не только их имена но и судьбы такие материалы вызывали интерес об этом мы знали по редакционной почте очень скоро однако публикации начали встречать скрытое сопротивление дело было не только в разного рода звонках и провержениях а в ощущаемом нами недобрыжелательстве Авторов материалов, да и редакцию в целом, часто запугивали о ком печётся, кого расхваливать. Иногда складывались странные ситуации. Для недели приложения к газете был набран очерк о командударме второй конной Филиппе Кузьмиче Миронове. История этой армии, как и роль её командующего, долго была за семью печатями. В очерке был рассказан о сложном боевом пути этого храброго человека. член казачьего отдела в ЦИК, неординарная личность. Он в августе 1919 года, вопреки запрету РВСР с недоформированным корпусом, выступил из Саранска на фронт. Был арестован за нарушение приказа, приговорён рев трибуналом к расстрелу, но помилован в ЦИК. В то же время ЦК РКПБ сняла выдвигавшиеся против него обвинения в контрреволюционной деятельности. С сентября по декабря 1920 года командовал второй конной армией за успешные бои против Врангелевских войск в Крыму был награждён почётным революционным оружием и вторым орденом Красного знамёни. Очерк журналиста Гольцева был уже свёрстан. Поздним вечером в редакцию позвонил Семён Михайлович Будённый. Не знаю уж каким образом и что ему стало известно, но он настоятельно советовал не печатать ничего об этом предателе. До выхода газеты оставались считанные минуты. Странное предупреждение Будённого обескуражило меня и Гольцева. Я решил позвонить домой Суслову. Коротко рассказал ему о разговоре с Семёном Михайлчом. Суслов был немногословен. Печатайки отрезал он. Очерк вышел, но я почувствовал, как долго может жить в душе человека ненависть, далеко уводя в сторону от истины. Миронов был убит во дворе Бутырской тюрьмы в 1921 году. Тайна это вот так и не прояснена. Звонок Гудённа в редакцию Известий носил отнюдь не случайный характер. Он продолжал настойчиво бороться с решением о реабилитации другого видного военачальника времён Гражданской войны, Бориса Думенко. Бывший вахмистр царской армии, Думенко активно включился в борьбу с дёнской контрреволюцией. И уже к концу 1918 года командовал Сводной кавалерийской дивизией. Его помощником был Будённый. Первая конная армия сформировалась на базе Сводного конного корпуса, во главе которого стоял Думенко. Владимир Ильич Ленин приветствовал героические подвиги конников Думенко. По ложному доносу Думенко был осужден и расстрелян. В 1964 году его полностью реабилитировали. Известия рассказали об этом человеке. Будённый уже не звонил в редакцию, но в 1970 году во втором номере журнала «Вопросы истории КПСС» обрушился с не скрываемой злобой на своего бывшего командира.